не привлекла внимания. «Почтовые ящики!» «Вообще неплохая мысль!» «На почте тоже не одни нацисты сидят, да и риск меньше!» «Пожалуйста, вот то позвольте теперь мне разносить открытки», снова попросила она. «Не думай, мать, что я совершила ошибку, которую ты сумела бы избежать. Это как раз те самые случайности, каких я всегда опасался, ведь от них никакая осторожность не спасет. Потому что предусмотреть их невозможно».